Приём 11. -й. Прилагательным подвоя не собираться. Прилагательные самые ненадежные слов русского языка. Это не существительные, опора любого текста, это не глаголы, мощь и действия, это что-то среднее, от того немного непонятное. Беда в том, что многие авторы, стараясь убедить читателя, делают главную ставку именно на прилагательные. Наверное, вы тоже видели подобное не раз. сотни текстов. Красивые и качественные двери, красивые и надёжные замки, современные и модные аксессуары, прекрасные и изысканные и так далее. Что плохого в этих примерах? А то, что они нас не трогают, абсолютно. Вот какие картины у вас встают перед глазами, когда вы слышите сочетание красивые и качественные двери. Лично у меня никаких картин не встают. Это размытое абстрактное понятие, в котором использованы два затасканных прилагательных с тысячи смыслов и одно существительное. Когда в тексте слишком много прилагательных, материал превращается в пустышку. Авторам кажется, что они усиливают описательные и убедительные функции материала, вставляя все возможные инновационные, редкие, яркие и так далее, а на деле они крадут у своего же текста. Могут ли прилагательные быть убедительными? Безусловно, но только в том случае, когда они щедро разбавлены существительными и глаголами. Давайте сравним. Красивые качественные двери из массива дуба и дорогие комплектующие. Двери целиком состоят из массива дуба, который славится своей гордой красотой. Качественные комплектующие: замки из бронзы и дорогие золочёные стальные петли окончательно дополняют образ редкого и изысканного изделия. В первом примере мы дрались за образ только с помощью пустых прилагательных и не видели никакой картинки. Во втором примере мы взяли в качестве поддержки существительные и глаголы. И картинка ожила, стала объёмной. Отсюда вывод: никогда не делайте прилагательные основной силой вашей убедительности. Не убедите, только отпугнёте. Прилагательные неплохие помощники и подмастерья, но совершенно никакие лидеры. Они безлики при массовом скоплении, но могут украсить любой текст, если их разделить глаголами и существительными.